Глава десятая. Зловещий силуэт. Мистер Дрю с трудом продрался через парижские пробки к левому берегу. Они подъехали к дому, где была квартира Абера, и осмотрели обе стороны улицы. Машины бланка видно, нигде не было. «Похоже, он так сюда и не приезжал», — сказал адвокат. Прежде чем уехать, мистер Дрю обогнул два прилегающих квартала но и там никаких следов меселе бланка не обнаружилось наверное он сразу поехал домой заключила бес теперь это мы можем поесть спросила она с надеждой мистер эдрю усмехнулся непременно скоро они подкатили к небольшому уютному ресторанчику где начинали подавать ужин раньше чем это принято в Париже. бес с подозрением принялась изучать меню улитки воскликнула она И цельные рыбины? Я просто не в силах смотреть в глаза рыбе, когда она лежит передо мной на тарелке. Нэнси указала на другой пункт меню. Почему бы не попробовать вот это? Тот такое любит. Сырая говядина, перемешанная с перемолотым луком и сырым яйцом. Бесс пришла в ужас. Это еще хуже. Все рассмеялись, и Джорджи сказала. Что такое, Бесс Марвин? Я думала, ты у нас гурман. «Извините», — сказала бес «Я, пожалуй, остановлюсь на старом добром томатном супе, отбивной средней прожарки, картошке, спаржи, салате, сыре и фруктах». Джорджи осуждающе посмотрел на кузину. «Через три дня такого питания на тебе начнет лопаться одежда». бес согласилась на уступку и исключила из списка суп. Еда была очень вкусной. и все получили от истинное удовольствие. Из ресторана они вышли, когда еще не было семи. «Как далеко отсюда живет месье бланк спросила Нэнси у отца. «От Парижа, мель двадцать». В машине Нэнси почти не разговаривала, она снова и снова проворачивала в голове разные детали расследования. Не было никаких сомнений, что ее делать. И дела ее отца были как-то связаны с девяносто девятью ступенями. Однако разобраться, где они находятся и в чем их тайна, пока не удавалось. «Мне бы хоть еще одну улику, которая помогла бы найти те самые ступень», сказала Нэнси самой себе. Машина въехала в район, где было много красивых домов. Большинство из них стояли на обширных участках земли. Через несколько минут они подъехали к участку, который, по словам мистера Дрю, принадлежал месье бланку Его окружала высокая каменная стена, а вход скрывался в зарослих платан. Отец Нэнси остановился среди деревьев. «Спрячем машину здесь», — сказал он. «Так будет легче выйти и проследить за Лебланком, если это понадобится». «А что, если он не выйдет на улицу?» — спросила Нэнси. «Может, стоит подойти к дому, когда стемнеет?» «У нас нет выбора». Они подождали в машине еще пятнадцать минут, затем Джорджи не выдержала. «У меня все уже затекло, давайте прогуляемся!» Все согласились, а Нэнси добавила. «Можно заодно что-нибудь выведать?» Мистер Дрю заглушил мотор и вынул ключ. У входа в поместье по обеим сторонам дороги стояли две большие каменные колонны. На них крепились массивные железные ворота. которые были открыты. «Они тут больше для украшения», сказал мистер Дрю. «Не думаю, что их когда-либо закрывают». Нэнси предложила разделиться. «Бесс и Джорджи, давайте вы пойдете справа от дороги и подниметесь к дому. Ищите любые улики, которые могут помочь нам понять, чего боится миссия бланк А мы с папой пойдем с обратной стороны и встретим вас возле дома», мистер Дрю добавил. «Если вы, девочки, увидите, что Лебланк уезжает, крикните по птичьи и бегите со всех ног к машине, чтобы мы могли все вместе поехать за ним». Бесс и Джорджи скрылись за деревьями, росшими вдоль дороги. В тени густой листвы было темно, и они постоянно спотыкались о корни. «Нужно было захватить фонарики», — сокрушалась Бесс. «Мы бы все равно не смогли ими воспользоваться», — возразила Джорджи. «Нас бы сразу заметили». Несколько минут они шли молча. Затем Бесс испуганно прошептала. «Не нравится мне все это. Тут могут бродить сторжевые псы». «О, не говори глупости сказала Джорджи и смело зашагала вперед. А вдруг Бесс закричала. Джорджи бросилась назад. «Что случилось?» Побледневшая Бесс вытянула руку. «Вон там, на дереве, это...» «Чей-то труп?» Джорджа почувствовала себя неуютно, но решила все же разобраться, в чем дело. Она подошла, потрогала свисавший из дерева предмет и рассмеялась. «Это просто чучело», — сказала она. «А чего оно тут висит?» — спросила Бесс, продолжая трястись от страха. «Это, наверное, очередное зловещее предупреждение. Я не сделаю больше ни шага, пойдем обратно к машине и подведем Нэнси». «Об этом не может быть и речи», — твердо ответила Джорджи. «Знаешь, для чего это чучело?» «Я думаю, это такая боксерская груша». «Вроде тех, которые используют на тренировках игроки в американский футбол?» — спросила Бесс. Джорджи кивнула. Наконец Бесс собралась с духом и смогла идти дальше. Вскоре кузины оказались в самом конце дороги. Неподалеку виднелось роскошное шато, чтобы подойти к нему, Девушкам нужно было пересечь довольно большое открытое пространство. Они стали обсуждать, стоит ли идти на такой риск. Фасад усадьбы был ярко освещен. Несколько окон были открыты, но изнутри не доносилось ни звука. «Интересно, дома ли месье Лебланк?» — пробормотала Джорджи. Не успели они с Бесс решить, как поступать дальше. Входная дверь в дом открылась. высокая статная женщина с мастифом на поводке вышла на невысокое крыльцо козины поторопели скрыться за деревьями потому что женщина смотрела прямо в их направлении. может быть она услышала крик бес и вышла узнать в чем дело я же говорила тебе что у них есть ржевый пес простонала бес давай вернемся пока она не спустила его с поводка джорджи не стала спорить И девушки поспешили обратно. Тем временем Нэнси с отцом осторожно приблизились к задней стороне усадьбы. Неподалеку находился гараж на пять машин, забитый под завязку. Мистер Дрю и Нэнси заметили там автомобиль, на котором за несколько часов до этого они видели Лебланка. — Папа, это значит, что он дома, — сказала Нэнси. Возле усадьбы был большой цветочный сад. Нэнси с отцом крались по тропинке, к счастью, там было достаточно темно, чтобы их силуэтов не было видно. Они прошли под окнами кухни и столовой, рядом ярко светилось большое окно, выходившее в сад. Оно было приоткрыто. Комната за окном была уютно обставлена. Вдоль стен стояли книжные шкафы, а по центру стол из махагони. Людей видно не было. Вдруг зазвонил телефон, стоявший на столе. Дверь распахнулась, и в комнату вошел высокий мужчина. «Месье Лебланк», — напряженно прошептала Нэнси, — «он дома. Если он соберется куда-нибудь, мы сможем за ним проследить». Отец ответил ей, «Помни, он мог уже повстречаться с человеком, которого мы считаем Луи Абером. Давай подождем и посмотрим, что будет дальше». Месье Лебланк говорил громко, и его слова были ясно слышны через открытое окно. «Я же сказал, деньги украли», — произнес финансист. «Если бы у меня не было этой суммы, то зачем бы я тогда приезжал?» Долгая пауза, затем Лебланк твердо сказал. «Слушайте, люди начинают что-то подозревать. Я должен быть осторожнее». Снова долгая пауза. Наконец он опять заговорил. «Нет, я с этим не согласен. Давайте не будем ничего предпринимать еще несколько дней». Нэнси еле дышала, стараясь не пропустить ни единой реплики этого загадочного финансиста. Лейбланк начинал выходить из себя. «Почему вы не можете подождать несколько дней? Я знаю, вы сказали, что скоро девятое число, но даже простая мысль об этом сыграла со мной дурную шутку. У меня забрали все». до последнего цента». Следующая пауза была настолько длинной, что мистер Дрю и Нэнси подумали, что человек на другом конце провода повесил трубку. Наконец до них донесся голос месье бланка звучавший уже более спокойно. «Ну хорошо, я приеду в апельсиновый сад». И он повесил трубку.